Глава седьмая Наступил новый день и новое утро, которое полностью зависело от моего спутника. И нет, я не сожалела ни о чем. Мне нравилось то, что скучная, однообразная и одноликая жизнь превратилась во что-то интересное. Столько новых событий, неожиданных поворотов — это же чудесно! Я ожидала, что после завтрака, который мы с Владом решили заказать в номер, Сразу начнем собирать вещи и отправляться в путь. Быть кочевником жутко интересно. Новые места, новые впечатления. Но Влад предложил задержаться до вечера, чем сильно меня удивил. Хотя нет чему удивляться. У него семь пятниц на неделе. И любая маломальская встреча может превратиться в крупномасштабную работу. Поэтому лишь согласно кивнула. «Погуляем по городу», — сказал он. Мне еще, если честно, нужно кое-куда доехать и встретиться с одним человеком, а в ночь поедем потихоньку или рано утром. Тогда уж утром, — я кивнула, — чтобы поспать успел. Договорились. Тогда сейчас сгоняй в одну ферму, а ты... Пойду погулять, — пожала плечами, потому что в номере сидеть совершенно не хотелось. Тем более сегодня дождь явно не намечался, хоть и было пасмурно. На этом мы и договорились. Вот только когда переоделись и вышли из номера, Влад повел меня в магазин сотовой связи, который находился в шаговой доступности от гостиницы, и купил новенький красивый телефон. Чтобы не потеряли друг друга, строго сказал он, следя за тем, как смартфон проверяет на исправности, добавил «Звони в любое время и по любой причине». «Так точно». Только после того, как меня подключили к новому оператору, и мы обменялись номерами телефонов и сделали друг другу контрольный дозвон, я была отпущена на все четыре стороны. Проводив Влада взглядом, помахала ему на прощение рукой и ушла гулять. Ноги сами вынесли на центральную улицу города, где можно было посмотреть на редкие памятники архитектуры, познакомиться с центральной площадью города, ну и найти театр. О, я ведь сто лет не была в подобных заведениях одна. Но, увы, все спектакли показывали только по вечерам, а в дневное время и не по всем дням в малом зале радовали детей небольшими постановками. Однако не растерялась. Пошла в ближайший торговый центр, где на последнем этаже отыскала кинотеатр и даже каток. Что ж, я не знаю, как долго Влад будет решать свои дела, а вот на мультик попасть я просто обязана. Обычно взрослые девочки на такие глупости не ходят, Ага, ага А еще они должны утром встретить своего мужа накрашенными, одетыми, да с завтраком на столе. Даже если этот муж встает в шесть утра, а тебе для выполнения всех прихотей надо подняться в пять. Глупости все это. Бред полный. Так может думать только нездоровый человек. И как это ни странно звучит, но замуж я вышла именно за такого человека. За больного на всю голову. Купив билет на последний ряд... сфотографировала его и отправила Владу на мессенджер, которые мне успели установить в отделе сотовой связи. Пусть видит, чем я занимаюсь, чтобы не потерял, если вдруг надумает позвонить, а я не отвечу. Решила без меня посмотреть этот клевый мульт. Могу повторно потом посмотреть с тобой. Буду на страшных моментах закрывать тебе глаза рукой, чтобы не испугался. В ответ мне прислали кучу смеющихся смайлов. — Там каток должен быть. — Он есть. Тогда дождись меня, вместе покатаемся. На этом наш разговор завершился, больше отвлекать мужчину не стало, А пошла за напитком, чипсами и прочей гадостью, с которой допускали в зал. О, я чуть слюнями не подавилась, пока ждала, когда меня обслужат. Помнится, Виктор был приверженцем здорового питания и меня на него подсадил. Ух, зверь. В зале довольно просторно. Еще бы, сегодня середина недели и многие в садах, школах или, хуже, на больничном. Я села на место и приготовилась к тому, чтобы отдохнуть и расслабиться. Хотя эти дни я вовсе не напрягалась. Однако в голове «нет-нет» доблуждали потерянные мысли «а что, если бы...» Так я однажды уже успела подумать над тем, а что было бы, если я со своей свадьбы не сбежала. Конечно, вариантов на эту тему много. Например, могла бы сделать вид, что ничего не было. Точнее, я не просто могла бы. Меня бы заставили в очень грубой форме. А потом. «Ну вот, приехали бы мы домой к Виктору. Кстати, там я была всего единожды и проездом. Но чем занялись бы после? Выполняли супружеский долг? Так я вряд ли была бы готова к подобным вещам. Вид-то сделать можно, что не обидно, что не поняла. Я, конечно, тихая, сговорчивая, но у меня, как у любого другого человека, есть какие-то грани, которые переступать не нужно. Я никогда и ни при каких обстоятельствах не прощу измену». Это как плевок, как унижение. Нет, мое решение было правильным и единственно верным. Я ничего не потеряла, наоборот, намного больше приобрела. У меня есть целый Влад, загадочный, добрый и милый. Пусть о нем совершенно ничего не знаю, рано или поздно он обязательно расскажет о себе и о своей жизни более подробно. Мультфильм проходил на одной волне. Я успела и посмеяться, и поплакать, прежде чем покинуть зал одной из последних, зато почти мгновенно оказалась подхвачена на руки. Влад закружил меня, совсем не обращая ни на кого внимания. Вот как он так быстро все успел сделать? Я что-то уже соскучился, — пробурчал он. Пошли кататься. Сеанс вот-вот начнется. И это мой личный кайф чувствовать его руки на талии, видеть, как он на меня смотрит и тепло улыбается. На катке довольно много людей. Но все это студенты или школьники, которые успели сбежать либо с пары, либо с уроков. Они носятся, как ненормальные, подрезая друг друга, громко смеясь. Ну, а я с Владом, крепко держась за руку, каталась вдоль борта, боясь быть сбитой с ног. Нам скорость не помеха. Мы просто наслаждаемся скольжением, тихими разговорами, где мужчина рассказывает о новом клиенте. «Какой-то он мутный», — сказал и нахмурился. Сразу мне не понравился. Поэтому попросил его о еще одной встрече. А за отведенное время успел накопать информацию. Я в посмотрела на Влада, и надо же было именно в этот момент мимо проехать какому-то шибко ненормальному парню. Моментально от страха и неожиданности потеряла равновесие, ухватилась за борт, а Влад крепко меня прижал. А он оказался тем еще фруктом, сказал он, как ни в чем не бывало. Бросает людей одним словом. И вроде бы ничего такого нет, он меня поймал, сделал все, чтобы не упало, а ноги сами собой подкашиваются. Но не из-за того, что кто-то меня неожиданно решил сбить или задел плечом, а потому что нереально рядом с этим человеком стойко держаться на своих двоих. Весь оставшийся сеанс проходит без каких-либо происшествий. Влад вовремя меня либо отодвигал с пути шустрых посетителей, либо вставал на их пути сам. Встретиться с внушительной фигурой мужчины, желающих не было, поэтому совсем скоро нас стали объезжать. После таких приключений мы, естественно, отправились в кафе, чтобы плотно перекусить, а в гипермаркете купили много товаров и продуктов с собой в дорогу. «Сейчас немного отдохну и в путь», — сказал Влад, когда вернулись в номер и заполнили холодильник. «Я тоже немного отдохну», — ответила я, но почти все время, пока Владислав спал, рассматривала его стараясь запомнить каждую черточку, каждую родинку на лице. Сборы проходили на удивление быстро. Я вот только успела уснуть, расслабившись, как у мужчины зазвенел будильник, и он, выключив его, быстро ушел в душ, позволяя мне еще немного подремать. Хотя я бы не отказалась поваляться в мягкой кровати дополнительных часа три. На парковке у гостиницы большая черная машина Влада стояла чисто и даже блестела так, словно только что из салона. — Ого! — я усмехнулась. — Вот это изменение! — И не говори. Быстро вложили вещи в багажник, оставляя только продукты и то, что может пригодиться в дороге. Эти пакеты заняли почетное место на заднем сидении. Так, Влад удобнее уместился на водительском сидении и перевел взгляд на меня. — Дорога длинная. Можешь продолжить свой рассказ. Остановились мы на том, как вы познакомились. Давай-ка теперь рассказывай, как под венец попало. Надавили, заставили, пристыдили. Перечислила, хотя эти пункты могли бы быть более развернутыми. Три месяца назад. «Меня Виктор замуж позвал», — сказала я подружке, которая красила помадой губы и смотрелась в зеркало. Ее рука дрогнула так, что красный след остался на щеке. «Как замуж?» — удивилась Вита. «Так быстро?» Я и сама не ожидала. Я помешала ложкой чай. который уже не только остыл, но и частично испарился. «И что ты думаешь?» — не унималась подруга, стирая салфетками неудавшийся макияж. «А что думать?» — пожала плечами, подпирая щеку кулаком. «Он уже не первый раз предлагает. Да только я не хочу. Мне бы доучиться до работы найти, а он не дает. Да, это больная тема, потому что учусь я на заочке, и работать мне нужно хотя бы для того, чтобы оплатить обучение». Дома почти каждый вечер отчим только и заводят разговоры о том, что в меня вбухивают деньги, а отдачи никакой. Я ведь неплохо до этого подрабатывала, отдавая все средства родителям, но им было то ли мало, то ли аппетиты выросли. Проблема в том, что как только я начала встречаться с Виктором, он запретил мне даже думать о работе. Говорил, что его девушка работать не должна ни при каких условиях, он сам будет всем обеспечивать. Только вот я не такой человек. Родители — это одно, а он мне кто. Посторонний человек, которого я толком и знать не знаю, который, можно сказать, своим напором буквально заставил быть с ним. Еще Виктор почти сразу познакомился с моей мамой, и уже они вдвоем загоняли меня в угол. — Смешная ты, — Вита убрала испачканные салфетки на поднос. — Другая бы на твоем месте радовалась, что такого мужика урвала. Ведь кобель кобелем, а замуж зовет. Виктор с моей подругой тоже познакомились почти сразу. Ну, не могла я от нее скрыть подобное. Ой, и Охов был, и Ахов, а еще обвинений, что дуракам всегда везет. Сомнительное такое счастье. Хоть мужчина и держал себя в руках, всегда был галантным, красиво ухаживал, но шаг влево делать не давал. А тут он поговорил с моей мамой, и они вместе, без меня и моего согласия, решили, что пора бы мне сменить место жительства. Вот так просто. Нет, возможно, проведенное время с Виктором было и не настолько плохим. Мы ходили на приемы, он меня представлял своим друзьям и партнерам. Его родители, хоть выбор сына не оценили, но приняли. И если после первого знакомства они открыто показывали неприязнь, то после небольшого разговора за закрытыми дверьми значительно ко мне потеплели. «Я не знаю». Подняла голову и посмотрела на подругу, с которой могла обсудить, пожалуй, совершенно любую тему. «Просто боюсь». Вита снисходительно на меня посмотрела и сказала. «Я буду рядом. Вот увидишь». И она действительно помогала во многом. Писала и присылала смешные фотографии, если на каком-нибудь вечере я вновь оставалась одна. Слушала мое нытье, ходила по магазинам и выбирала мне свадебное платье. И просто всегда и везде была рядом, как правая рука и верный помощник. «А помощник-то оказался с гнильцой», — прокомментировал Влад рассказ. «Угу», — кивнула. «И с запахом. Сердце у меня уже не болело. Пусть хоть всю жизнь вместе развлекаются, мне все равно». «Да, увы, я никогда не умела рассматривать людей. Не видела лживой маски на лицах, но уверена, после такого опыта стану намного осторожнее». Ты не расстраивайся. Широкая мужская ладонь накрыла мою руку. Будет еще и на твоей улице праздник. Найдешь того самого принца. Так себе поддержка, если честно. А что, если я его уже нашла? Только он меня не замечает совсем. Вот как быть в этой ситуации? Глупо кивнула, и как завороженная уставилась на Влада, который успел переключить свое внимание на дорогу. Я только сейчас поняла, что значит влюбленность. И что самое страшное, кажется, скоро узнаю, что такое безответная любовь. В салоне машины пахнет Владом, его одеколоном, но мне этого запаха постоянно мало. Хочется весь воздух забрать себе, чтобы больше никто на свете не понял, какой он особенный. — Ты, если хочешь, поспи, — предложил мужчина. — К вечеру уже будем в нужном месте. — Так быстро? — удивилась я, потому что в моем понимании дорога должна быть нескончаемой. Согласно на тысячи заездов в другие города, даже согласны сидеть в номере и ждать своего спутника, но... Неужели все? Он ведь что-то говорил про то, что могу у него погостить, а как долго это может длиться? А если вдруг его ждет женщина? Вот позорище будет, потому что я разревусь от обиды и отчаяния. «Скоро приедем домой», — он улыбнулся. «Тебе обязательно понравится». «И это... домой...» дало мне жалкую, но надежду.